Глава 1. С Новым годом, товарищи! Поднял стопку с водкой командир сводного батальона морской пехоты, полковник Сиенко. Единственный день, когда дали официально небольшое послабление по спиртному, и то только для офицеров. Впрочем, бойцы не лыком шиты и обзавелись компотом. Ура! Праздник отмечали весело. Так что и спиртного для этого особо много не требовалось. В штабе даже стояла ёлка. украшены самодельной гирляндой из лампочек от поворотников, свисало бумажные мишура и качались от малейшего ветерка игрушки, склеенные из всё той же раскрашенной бумаги и покрашенных перегоревших обычных ламп. Повышенному уровню веселья также способствовали иные причины. С совпадением, или начальство так подгадало, старший лейтенант Анатолий Киргин ставил на второе, но в качестве подарка под самый Новый год Командование расщедрилось на награды, и по сути офицеры сейчас, кто обмывал новые звездочки, а кто медали и ордена, или даже все вместе. Все матросы и сержантский состав 3-й роты, принимавшие непосредственное участие в отражении основного натиска банды Дустума, получили по медали за отвагу и за боевые заслуги. Гранатометчики и снайпера. Капитан Аникеев досрочно получил звание майор, и Орден Красной Звезды в придачу. Хотя сейчас его на празднике в расположении батальона не имелось. Командиры взводов, в том числе Старлей Киборгин, заработали по Ордену за службе Родине. Редкий случай, когда почти ничего не порезали и тем более не отменили. Но оно и понятно. Не каждая операция заканчивается фактически полным разгромом противника, да еще с гибелью полевого командира. А Дустум... был реальной занозой в заднице. Теперь же все провинции, заселённые узбеками и туркменами, перешли под контроль официального Кабула, а значит, и СССР. В общем, командованию жаться не имело смысла. И никто бы этого не понял, так что отсыпали железок полной мерой. А военные, они ж как дети, радуются подобным весюлькам словно крутым игрушкам. Впрочем, будем справедливы, Подобные награды являются хорошим подспорьем для дальнейшего карьерного роста. Так что радовались все в первую очередь именно открывающимся перспективам и уверенности, что их не затрут, не обойдут на повороте, оставив вечными лейтенантами, капитанами или майорами. Так что чем больше наград, тем лучше. Киборгина же радовала отсутствие в батальоне замполита майора Липкина. Этот сучий потрох... Как-то смог примазаться к победе, выписав на себя наградной лист, хотя просидел в пункте управления, выхватил ни много ни мало, а аж орден Красного Знамени и поспешил перевестись в более спокойные и способствующие дальнейшему карьерному росту места, без риска словить пулю, укус опасных тварей или заболеть тифом с гепатитом. Авторитет в батальоне у него и так был ниже плинтуса, а незаслуженную награду ему могли и не простить. вплоть до того, что подкинуть ночью гранату под кровать. Были уже такие случаи. Оставалось понять, кто придёт ему на смену, а именно такой же моральный урод, готовый бросать простых бойцов в разведку боем, даже не пытаясь найти иной вариант или всё-таки более вменяемый. И тут не угадаешь. Но из опыта Анатолий знал, что больше именно гниёт «Также хочу поздравить старшего лейтенанта Киборгина», — продолжил комбат. «Из исполняющего обязанности командира третьей роты он становится полноценным комроты!» Собравшиеся загудели, поздравляя Старлея. «Спасибо! А что с кап... то есть с товарищем майором?» Командир третьей роты Николай Аникеев получил во время боя с бандой Дустума резаную рану руки и, естественно, попал в госпиталь. Как оказалось, рана у него получилась нехорошая. Повредили мышцы и что-то со связками, так что с подвижностью руки не всё ладно. Будут ещё оперировать. Ну и потом майору командовать ротой как-то уже сами понимаете, не по чину. Так что если всё с рукой будет нормально, пойдёт на повышение, скорее всего, на штабную работу. Ну лучше так. Даже если с рукой будет совсем хреново, чем просто пропал бы с концами в Ташкенте. Как это случилось с ним в прошлый раз, подумал Анатолий. А вот то, что его оставили на ротье, и это кибергина несколько удивило, учитывая не самые лучшие отношения с комбатом. Хотя, может, я всё же стал несколько предвзят и перегибаю палку, снова подумал он. Вряд ли комбат, даже если мы не сошлись во мнениях, опустится до того, что станет мстить так мелко. Всё же он неконченный сволочь. То, что полковник Овсиенко заопасался реакции вышестоящего командования и перестраховался, подвинув занозистого старлея, киборгин не верил. Ну, подумаешь, пообщался один раз с маршалом и генералом армии на коротке. И даже результативно. Раз всю бронетехнику АКСВО в кратчайшие сроки оснастили экранами от кумулятивных гранат, так это не значит, что они продолжают отслеживать его карьеру. Хотя да. Если истории с планерами и дирижаблями получат зелёный свет, и испытывать задумку начнут с взводном батальоне морской пехоты, как я и просил, то всё-таки могут поинтересоваться. Почему этого инициативного Старлея задвинули, хотя могли и потрафить. Так что полковник вполне это мог учесть и подстелил солонки. Миргнула очередная мысль в голове Анатолия. Ну всю эту мешуру с интригами Киборгин отбросил в сторону. Он по-прежнему переживал что нет средств мощного удара по горным засадам, получением бомбомётов МБУ-200 и МБУ-600 стала его идея фикс. Но можно ведь и миномётными минами воспользоваться, подумал он в момент пробуждения. Ставим обычные водопроводные трубы подходящего диаметра калибра, делаем к ним электрический запал и вуаля. Анатолий даже помурщился. Простая ведь идея, а в голову пришла только сейчас. Зациклился на штатных бомбомётах Не откладывая, старший лейтенант, составив рапорт-прошение, направился к полковнику Овсиенко в штабную полуземлянку. "Товарищ полковник, разрешите?" "Что у тебя? Недовольно спросил тот." "Вот. Всё никак не успокоишься?" Ещё более недовольным тоном произнёс он, прочитав. "Никак нет. Сами же видите, не получилось у нас по осени и даже по зиме вернуться домой. Метежники по-прежнему контролируют большую часть властей и уездов. Так что минимум год ещё тут куковать будем." Комбат поджал губы. Почти год назад полковник Всеенко уверял его, что их сирийцы, да при помощи афганской армии, они тут социализм за полгода установят. Не установили, и причин думать, что удастся в этом году тоже нет. Свои слова полковнику вспоминать было неприятно. "Будут тебе бомбомёты", наконец выдавил из себя командир сводного батальона. "А это", кивнул на свой рапорт. "Может, сделаем, пока бомбомёты не доставили?" А то ведь минимум месяц на это уйдет, а нам может понадобиться уже через неделю. Черт с тобой, Старлей, делай что хочешь. Спасибо, товарищ полковник, искренне поблагодарил старший лейтенант Киборгин, зная из прошлого, что сейчас в штабе 40-й армии готовят планы сразу нескольких боевых операций. На январь-февраль и в одной из них под обозначением «Салют-2» станут участвовать морские пехотинцы, и хотелось бы быть к этому максимально готовыми.